Глава 2. «Ведьма достанет везде». Раскова взяла папку, подаренную ей Бостраковым после знакомства с подмогильным зазывалой, Каи Мифлетом. Скоросшиватель состоял из газетных вырезок разных лет, копий документов, личных записей сотрудников внутренних органов, допросов подозреваемых, свидетелей и так далее. «Где я остановилась в прошлый раз?» Прошептала Екатерина, поглаживая правой рукой кота, левой перебирая страницы. Ах, на чекисте, майоре казанцеве Василии Игнатовиче. Что у нас дальше так? О, занимательно! Девушка прочла вслух. Показания военнопленных немецкой армии и изменников Родины, пособников нацистов, полицаев, Роа. Очень интересно. Начнем. Тебе вслух почитать, рыжик. Из печи раздался грохот. На чугунную плиту от удара изнутри вылетели блины. Звуковой эффект напугал Роскову. Вспомнив, что она по глупости закинула в топку пустой баллон от дихлофоса, успокоилась, мысленно выругав себя за опрометчивый поступок. Могло и разорвать половину конструкции». От мимолетного страха Екатерина передумала изучать на ночь папку, содержимое которой далеко затмевает любых мастеров жанра ужасы. Отложив скоросшиватель в тумбочку, девушка задула свечи со словами. «Завтра продолжу, когда светло будет или Миша рядом окажется. Сейчас не стоит, а то не усну, не дай бог еще, чапа наведается, спать». «Скорее спать! Может, наушники вставить? А нет, пожалуй, по берегу слух». Свежий воздух, тишина, дневной труд и вечерняя релаксация поимели действие. В грезы Роскова окунулась мгновенно, успев подумать перед бездной Морфея. «Соль! Следовало запастись Илицкой от проклятого призрака ведьмы!» Сознание рисовало Кате. Она в том кукурузнике, который наблюдала сегодня с крыши, парит на СНТ Пионер. Внутри ощущает необычайную легкость, будто душа вышла временно из тела. Все очень красочно, детально, но понимание имелось – это сон. от того в сто раз захватывающе и приятнее делалось. Если бы всегда посещали подобные иллюзии, ростовчанке и бодрствовать не захотелось. Вдруг монотонный рокот звездообразного двигателя переменился, словно на его месте очутился рыжик. Взгляд девушки пал на свой дачный домик. Тревогой отдался импульс сознания. «Я же внутри лежу, крепко сплю, а туда может явиться Бабарита!» Здесь самолет исчез. Екатерина полетела вниз. Ощущения чересчур натуральные. Дух перехватила, внизу живота защекотала. Как, если ты прыгаешь с закрытыми глазами с высокого обрыва в воду? Ничего не видишь, но инстинкты твердят. Пора коснуться глади ногами. Пора. А поверхности все нет. Наконец дачница пробила шифер чердак, потолок и врезалась в собственное тело. Нет, привычного подпрыгивания на месте при внезапном пробуждении не последовало. Мышцы сковала сонным параличом. Вскоре глаза открылись и, несколько позабытый за две недели животный страх, ритмично подбирался к вискам. Екатерина вперилась на кота. Тот взъерошился, шипел, периодически издавая звуки вроде у. Ясно, призрак соседки колдуньи рядом. Зверушки та и при жизни ведьмы становились дыбом, когда та чапала в бессменных колошах по улице, извергая проклятие по сторонам, умудряясь при этом не высовывать папиросу изо рта. Мерзкая была женщина. Роскова запомнила ее живую. Исключительно в отрицательных тонах. Пьянствовала, курила, ругалась матом, наводила порчу на соседей. И при указанном хотела казаться доброй для детишек. Одно их конфетками угощала, причем достаточно дорогими. Но родители строго-настрого запрещали принимать сладости от корги. А если уж взял... Чтоб не разгневать чародейку, ни в коем случае не ешь. Отвратная колдунья умерла 7 лет назад. Недавно вернулась в образе призрака. Навела порядком ужаса на Катю в ее прошлый приезд. Хорошо, тогда хранитель скудельницы Виктор Парфильевич научил, как себя вести с привидением. Позднее магическую защиту поставил вокруг участка Екатерины. По идее, чапа не должна пройти сквозь нее. Но прошла. «Я тебе конфетку принесла!» Раздался возле окна характерный говорок Бабы Риты. Ну, какой был при жизни. Помесь русского с украинским, плюс личные филологические разработки старухи и бог знает чего еще. Зеленый переливающийся в голубой свет, пал на стекло с улицы. «Сейчас появится фантом», — вопил внутренний голос девушки. «Не смотреть, не смотреть туда». Не получалось, словно в голове стояла железная пластина, и ее магнитом кто-то поворачивал к окну. Сопротивляться к гипнотическому порыву отшельница не могла, решила духовно подготовиться к встрече с нежитью, а чтобы сердце не пробило грудь от неожиданности, настраивалась на худшее. Потому, когда Чапа выскочила из-за стены, словно ребенок, пугающий собственную бабушку, Раскова не потеряла сознание от испуга. «Соскучилась?» – захохотала старуха. «Я по тебе да, и що як? Думала, ти насовсем умотала, уж прикидала варианти, як докучать тебе в городе». «Да, не думай, що я ток здесь силу имею, достану тебя везде, хуч на дне морском, хуч на регалите лунном, так шо не смей боле убегать, не оповестив бабу Риту». С момента, когда Роскова последний раз созерцала усопшую ведьму, облик той не изменился. Впалое безжизненное лицо залежавшегося мертвеца, пустые глазницы, в которых тлел красный уголек, напоминавший сигарету, плотно сжатые узкие губы, нос будто без хряща внутри, шрамы разложения на щеках, трупные язвы. Седые волосы вьются из-под платка, невзирая на отсутствие ветра. Гардероб соседка тоже не обновляла. Отражение чертовки укутано в саван. На лбу погребальная лента с размытыми образками. Рот подвязан тряпочкой, как при флюсе. Гостья из загробного мира провела по стеклу аномально длинным ногтем мизинца, издавая бьющий по психике скрежет. «У, -у, у лячно смеялась нечисть Выдно час я тубы конфеткой ощу оцепенение с юного тела спало благодаря коту вздыбившись рыжик наступал в сторону угрозы и случайно расцарапал обнаженную ногу девушки катя воскликнув подпрыгнула чего тебе надо мерзкая кошелка Совершила Роскова ошибку, обратившись к призраку. Фурию надо игнорировать, учил же Порфирич. Осознала это поздно. — Погоди, как ты прошла через защиту? — загадочно протянула ведьма, явно довольная, что с ней пошли на контакт. — Ветер дюжинный наслала из-под плыты могильной. Он ее издул к чертям. «И твой чурбанный неотесанный, когда щебенку сыпал, повредил ее!» «Что ты от меня хочешь?» — искала Екатерина в комнате, при слабом освещении от призрака, соль, ну, вдруг завалялась. «Чего прицепилась?» «Я уже гутарила! Закончи мое дело! Доведи камефлета до нужного уровня! Далече забери мою силу!» Не успели ёо передать никому до смерти, а себе, себя корова и недоина. оно як паршиво бачить свої останки, як они гниють, да не до конца, а поделать ничаго не можеш с тем. Прими дар колдовской, поможеш и мне, и себе, не пожалееш, клянусь рогатим. И все? Раскова попробовала острить, чтобы быстрее успокоиться. Да, здесь ведьма спохватилась. Нет, пусть Порфирич мне табачку своего на могилку положит и налывки бухнет, только чтоб стакан не забыл сполоснуть передентим, и кота убери своего, иначе на тебя же я его и натравлю. Угроза Чапы показалась Кате осуществимой. Она, опасаясь перспективы быть расцарапанной, аккуратно подняла тяжеленное животное и бросила в соседнюю комнату, заперев за ним дверь. «Умничка!» – удовлетворительно кивнула бабарита. «И остальное выполни, что я тебе наказала. Подскажу, как по справе поступить». «Нет». «Ты кому вздумала перечить? Хочешь сама побачить?» «Какого оно лежать у гробу? ты по-иному запоешь, никто тебя не спасет от меня, ни пень трухлявый рыч, ни тупой валенок мыша!» Екатерине показалось, ведьма куда-то спешит. «Рассвет скоро», — обрадовалась дачница. «Верно, лето приближается, день становится длиннее, соответственно, власть нечисти уменьшается». Послав напоследок уйму матерных проклятий и разодрав когтями стекло, призрак рассыпался мелкими искрами, оставив после себя на пару минут мерцающий зелено-голубой дымок. Ростовчанка, поняв, на сегодня концерт окончен, вернула кота, который умудрился заснуть и во второй комнате. Не найдя других занятий, на улицу выходить страшно пока, Роскова снова прилегла. Но сон, ясное дело, до полного рассвета не приходил. Катя задремала в 6 утра, и то поверхностно. В семь часов ее пробудил рыжий нахлебник. Кисуля хочет кушать. Поднялась отшельница и выпустила питомца на улицу. Догадавшись, по утрам у животных есть и другие дела, помимо завтрака. Екатерина тоже выбралась из домика, приготовила скромный завтрак на костре, не позабыла и о вернувшемся к ее ногам рыжики: Аппетит у того не хуже, чем у Смирнова. Ел все подряд, даже овощи. Долгожданного шума двигателя мотоцикла все не слышалось. Потому, чтобы скоротать время до приезда богатыря, дачница решила вернуться к чтению папки Порфирича. Устроившись на кровати так, чтобы от окна падало больше света, девушка раскрыла скоросшиватель на вчерашней закладке и перенесла сознание на его пожелтевшие страницы. 12 октября 1942 год. Станица Островная. Последние бои местного значения отгремели месяц назад. Сейчас здесь тихо. Округа полностью под контролем немецких армий. Бои ушли далеко, уже и в тихую погоду, не слыхать далекой канонады сражений. В станице островной расположились тыловики и оккупационная администрация. Возле нее сбилась солянка из отставших частей. Солдаты и офицеры грешили на осеннюю распутицу. Конечно, она не чета прошлогодней, и опыт борьбы с ней уже имеется, но, тем не менее. Больше всего... Потеряшек скопилось из 16-й танковой дивизии и сотой легкой пехотной Егерской. Сюда же недавно прибыл специальный отряд из элитной части СС, получивший странную задачу: эксгумировать и переправить на родину останки Штандартен-Фюрера Карла Бертхольда, прославленного жестокостью и бесстрашем командира, награжденного Железным крестом, близкого приятеля гиммлера бездумно павшего здесь, в боях с РККА. Карла похоронили с почестями на местной скудельнице. Но культ асов, развитый в рейхе, требовал доставки праха, легенды домой. ССовцы тоже вынужденно задержались из-за распутицы. Могилу командира пока не тревожили. Отдыхали в штабе со шнапсом, картами, барышнями и прочим. К слову, Элитная группа настроила против себя практически всех братьев по оружию. Поведение их чересчур высокомерно. Они ни с кем не водились, разве за исключением танкистов из 16-й дивизии. Впрочем, гимлеровцы не сильно переживали по поводу их скверной репутации. Несмотря на разношерстность контингента, большинство немцев оставались довольны своим нынешним положением. Уж те, кто побывал в боях по-настоящему, точно. А чего? Лесов нет, так, небольшая поросль. В остальном – степь. Партизанам прятаться негде. Местное население из уцелевших вроде не дошкуряет, проявляя нейтралитет. По утверждению администрации – в окрестностях должны находиться недовольные советской властью, пострадавшие от большевиков казаки. Бои далеко, никто не тревожит, оно в распутицу, да перед морозами лучше не придумаешь. Комендант Ганс Клюге, явный карьерист, по слухам, мечтает поучаствовать в создании рейхскомиссариата Дон Волга. Ему покровительствует Розенберг потому многие отставшие планируют под шумок остаться под началом Ганса. Навоевались уж вдоволь. Мало кому хочется попасть в направлении Сталинграда или Кавказа и получить награду посмертно, как Бертхальд. Островная представлялась едва ли не мирным местом, где можно отдохнуть, забыть о боях, не слышать клич «партизаны», развлечься в конце концов. Конечно, пьянство не поощрялось командованием. За него грозились суровыми карами. На деле же применяли наказание лишь к совсем обнагревшим личностям. А кто пил по-тихому, поигрывал в картишки бесшумно, тех не трогали. Благодать, да и только. Так продолжалось до середины осени. 18 октября 1942 года эсэсовцы подняли вой. Кто-то подверг местное кладбище мародерству. Захороненный вчерашним днем сослуживец, погибший по трагической случайности, придавила собственная машина, оказался выброшен из могилы, порван на мелкие части и беспорядочно разметан по погосту или, по здешнему излечению, в Элиту удалось успокоить с трудом. Они обвиняли именно солдат вермахта. Мал, гражданские не ходят по ночам. Комендантский час. Плюс Гаральд видел ночью издалека человека на кладбище. Клянется, тот был в немецком обмундировании. С горем пополам решили инцидент мирно. Правда, ребята из СС поклялись. «Если кто посмеет тронуть останки штандартенфюрера Бертхольда, кровопролитие не миновать, уж битых морд точно». В связи с этим Клюги решил пустить патруль на кладбище во избежание возможного мародерства и последующих недоразумений. После полуночи, 19 октября, когда свободные от службы немцы вдоволь наигрались в карты, надулись шнапса и отправились спать, Их подорвал в постели подзабытый в этих краях звук – шум беспорядочной стрельбы со стороны кладбища. Били сперва из винтовки, потом из пистолета-пулемета, далее к ним подключился МГ – единый пулемет. Весь личный состав срочно подняли по тревоге. Первыми к скудельнице прибежали эсэсовцы. Противника не обнаружили, равно как и своего патруля дополнительного к комендантскому, не доверяли. Однако преступление имело место. О нем свидетельствовали следы крови, части тела, поломанный карабин Маузер 98К и множество стрелянных гильз. Принялись прочесывать округу. К утру обнаружили первого часового. Тот прятался в коровнике под кучей сена. Второй патрульный из СС Гаральд, забрался вместе с пулеметом МГ-34, снятым ранее с мотоцикла, в заброшенную часовню при погосте. Оба бойца находились в крайней степени психического возбуждения. Напуганы до смерти, дрожали, смеялись, говорили не в попад. Командиров напугала мысль. «Русские что-то придумали в очередной раз». Когда медикам удалось успокоить солдат, те доложили полную несуразицу. Они, будто сговорившись, твердили одно и то же. На кладбище им явился дьявол. Пули его не берут. Бедолагу отта сатана схватил за винтовку и, порвав на куски, мигом принялся поедать. Именно это и спасло их двоих от неминуемой смерти. Появилось время бежать. Прошел день, второй но помешанные бойцы по-прежнему продолжали твердить. К ним явился дьявол. Они все уже покойники. Они прокляты. Здесь Роскову саму едва не довел до белого коленя внезапно появившийся Михаил. Зачитавшись, девушка не услышала шума мотоцикла. Поразительно. А когда Смирнов постучал в окно, Катя чуть не умерла от испуга. «Ох, когда ты перестанешь быть трусихой!» — засмеялся богатырь. «С такой-то фамилией стыдоба!» «Ну тебя!» — сделала обиженный вид Екатерина. «Я тебя пораньше ждала». «Да, дела свои! Есть чего пожрать!» — погладил Брюха здоровенной ладонью Миша. «Пошли к кострищу!» — улыбнулась ростовчанка. Она снова старалась не смотреть другу в глаза. Он это приметил. Молодые люди перекусили, поболтали о минувших днях. Принцесса рассказала, утаивая больше половины, как она провела время в городе, отметила с друзьями и подругами День Победы и так далее. А у тебя, закончив длинную историю, поинтересовалась девушка, знатно праздник прошел? — Да нормально, кореш мой, помнишь, я про него рассказывал? Приезжал из Ростова. «Нормально покуролесили. Он уехал уже, пообещал приехать скоро. Думаю, его через недельку сильно затянется, как и у тебя». Подруга смерила богатыря недовольным взглядом. «Что с чертовщиной здесь? Сегодня чапа ко мне являлась». И она поведала детально о ночной встрече с призраком. «Не видал», — почесал Михаил затылок. «У Парфирича надо спросить. Думаю, ему есть что рассказать». «Не зря он на тебе часто спрашивал. Поедем к нему?» «Да, конечно. Только сперва генератор подключим. Да?» «Годится. Показывай, чего и куда втыкать. Я не силен в этом». Задачу освоили быстро. С богатырской-то силой Смирнова не мудрено. Раскова попробовала зажечь вкрученную лампочку в новенький патрон. «Работает. Только...» Аж немного тоскливо от этого сделалась. Получается, теперь она не совсем Робинсон. Цивилизация добралась до дачи. А если папа договорится с другом и привезет сюда хорошую солнечную панель, то совсем сказка. Правда, тут спорно. Сказка настанет или, наоборот, закончится. Катюх! Решился Миша затронуть волнующую его тему. «Я парень простой. Спрошу прямо. Что с тобой? Ты изменилась. Глаза прячешь от меня. А почему? Не пойму. Обидел чем? Надулась, что не звонил? Ну, извини. Говорю же, не люблю телефоны. Та и отвлечь боялся взбесить тебя». «Я?» – постаралась поискренней засмеяться отшельница. «Тебе кажется, все в порядке». Единственное, что меня тревожит, потолстела немного, посмотри. Она задрала майку, слегка обнажив черный бюстгальтер, и, оттянув кожу живота, пропищала «Жир!» «Да не знаю, вроде хорошо все у тебя, не вижу изменений». «Ох, спасибо, осталось немного с тобой поработать, и ты станешь меня сводить с ума комплиментами. Ну, поехали к Парфиричу. «Да, слушай, а где морковка?» «Какая морковка?» — не поняла Катя. «Ты не наелся?» «Да не, я про кота!» «Здоровый такой!» «Наглый до жути!» «Ходит, орёт постоянно!» «По морде выпрашивает!» Ага! развеселилась девушка. «Ушёл перед твоим приездом куда-то!» «Ночью со мной спал!» «Почему морковка?» «Ну, как его еще называть? «Рыжиком, что ли?» «Неоригинально!» «Нет, конечно!» Кто такими стереотипными кличками сейчас животных зовет? Рыжик. Ладно, пусть останется морковкой. Прикольно. Только он мальчик же. Хм, ты проверяла? Хмыкнул богатырь. Сложно не заметить. Округлила глаза Екатерина и, наконец-то, посмотрела прямо в серо-голубые очи приятеля. Та и пофиг. Поехали. Рассек воздух крупной рукой Смирнов, отчего у подруги слегка колыхнулись волосы.